сонет 109 Не говори, мой друг, что сердце изменило, что расставанье пыл мой сильно охладило. Не легче разойтись мне было бы с тобой, чем замкнутый в твоей душе моей душой. Там дом моей любви. И если покидаю Как путник молодой, порою я его то возвращаюсь вновь в дом сердца моего, и этим грех свой сам с души своей слагаю. Когда в душе моей все слабости земли, так свойственные всем и каждому царили, не верь, чтоб все они настолько сильны были, что прозойтись с тобой Склонить меня могли. Да, если не тебя, то никого своею Во всей вселенной я назвать уже не смею.